Подобного рода убогие мавзолеи, Долженствующие, по-видимому, изображать собою Высокие каменные гробницы с барельефами, Кои суть принадлежность более богатых разрядов, Встречаются довольно часто на петербургских кладбищах И особенно в последних разрядах митрофанивского Время сбросило прогнившие доски, Служившие крышкой тому скромному мавзолею, На который наткнулся теперь Фомушка. Так что он и в самом деле представлялся открытым ящиком воршин глубины, что, между прочим, при давишнем осмотре тоже не было упущено из виду обоими товарищами. Оно самое и есть, повторил Блаженный. Теперь еще, значит, четыре шага влево и готово. Нашел! откликнулся Гречка. Вот она здесь, и хворостинка наша, в головах не тронута. Постойка, брат, примитинку пощупаю. — Ну, так и приметинка вон омотается. — Значит, верно, — заключил Фомушка, — слава тебе, Господи! Молчи, Анафима, ведь сказано в этом деле не поминать его! — даванул его за руку суеверный гречка. — Черти скорее лопатой круг около могилы, зачураться надо! В шепоте, которым произносил он эти слова, было необыкновенно много той всепреклоняющей повелительной энергии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 Ничего не слыхать, только редкие капли неровно перепадают, шлепаясь на пыльные листья лопушника. Снова стали копать, копать и слушать, чутко, напряженно, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни единого звука. — Ах ты, степь моя, степь моздокская! — неожиданно послушалась позади их, словно бы из кладбищенской рощи. — Обход! — Хранись живее!» — чуть слышно вымолвил Гречка, перестав работать. «С лопатой хранись! «Да куда же? На зем что ли, ничком?» «За мною! Да тише ты! Полезай в ящик! Да ложись боком, чтобы обоим хватило!» И осторожно, без малейшего шума, опустились они с лопатами и легли на дно соседнего деревянного намогилия. Голос, тянувший маздокскую степь, меж тем раздавался все ближе. Вот и шаги уже слышны, шаги смешанные, как будто два человека идут. Ближе и ближе, через минуту, гляди, поравняются с укрывшимися гробокопателями. Вдруг, в шагах в пяти от ящика послышалось сдержанное рычание большого пса. — Полкашка! — обозвал голос, напевавший песню. Пес продолжал озабоченно рыскать меж могилами и глухо рычать. Чего брешешь, ну, чего брешешь-то? Эка дурень собака, брешет тебе зря, совсем дурень. Ну, что ты там слышишь, полкашка? Нет, брат, ты его не обидь, послышался в ответ другой голос. Он у нас справедливый пес. Это он, верно, хорька слышит. Хорек тут завелся где-то. На меднис у отца Дьякона цыпленку утащил. Я третьего дня, как могилу копал, видел его. Как он это по траве побег, а полкашку не обидь. Он свою правилу собачью знает. Он это верно. Может, мазурики, где замрамшись. Какие тут мазурики, чего им тут взять? Однако ж пошарить бы. Пожалуй, для чего не пошарить?